Глава третья — Вы кто? Девушка встала с земли и начала отряхиваться. — Туристы, нас турагентство кинуло, вот теперь ищем, как улететь отсюда. — Мы правильно идем на аэродром? — А ты кто? — Бегаю по утрам. Я местная, а аэродромов здесь нет. — А вот не надо одной бегать, можно плачься потерять. Нравоучительно, молвил Титан. — Вестап? «Да. Я с вами тогда. Хватит на сегодня гимнастики. Меня зовут Маша». «Здравствуй, Маша», — начал Рекс. «Полковник, молчать!» — сердито посмотрела я на него. «Не стоит раньше времени портить отношения с местными». «Яволь?» — Рекс отдал мне честь. «Веселые вы. А зверушка ваша?» Маша показала на Юрика, «И тут, представьте себе...» Шаркнул лапой по земле. «Да, моя», — ответила я. «Пошли, а то пить хочется. Есть у вас вода? Все есть? А ты чего бегаешь-то одна, голубушка?» Титан шел рядом с Машей. «Долгая история». «Ты не стесняйся, рассказывай». «Ты бы, дядя, под ноги лучше смотрел, а то яйца тебе по почте пришлют», — сказала Маша спокойным голосом. И ласково посмотрела на Титана. Э? Это поле славится аномалиями. В основном здесь крот живет. Под землей ходит и неожиданно может выстрелить вверх с густком огня. Тогда все, моментальное барбекю. Все сразу напряглись, внимательно рассматривая землю. Перед тем, как выстрелить, земля чернеет на глазах, но буквально за секунду до. Широкое пятно. Метр где-то. Можно успеть отпрыгнуть. Во всяком случае, некоторым удавалось. Спасибо, успокоило. Есть еще утюг. Он по ровной поверхности как локомотив несется. Его, к счастью, издалека можно заметить. За ним в горячем воздухе пыль поднимается. Ну, как издалека. Метров за сто. Только педа в том, что он эти сто метров за две секунды пролетает. От утюжины вы уже ни на что не сгодитесь. Даже своему агентству предъявить не сможете. Коврик только, если сделать. — И ты здесь бегаешь по утрам? — ехидно спросила Немезида. — Я хотела убежать из стаба. Панура, повесив голову, сказала Маша. — Что так? — Меня хотят замуж отдать в соседний стаб. Я не люблю его, мразота редкостная. — Маша, разве можно так про жениха? Титан включил отца. А как еще про него сказать, если он только вчера троих расстрелял? Они из рейда ничего не принесли, и он их в расход пустил. «Что за рейд?» — оживился Рекс. «Деревенька у нас одна здесь грузится. На нее сразу два стаба претендуют». «Чего проще-то? Поделили бы поровну, да и все», — предложила я. «У нас с ними конфликт. Давно уже начался, теперь уже и не вспомнит никто из-за чего». Наши собрались возобновить дипломатические отношения и хотят выдать меня за ихнего главаря, Стаса. А он такой душка, своих же расстрелял, потому что они в магазин не успели. Они успели они потому, что от бегунов отбивались. Девушка поправила прическу. — Она ничего так свеженькая. Вот Стасику понравилось бы, — подумала я. — Ты давно здесь? — спросила ее. — Нет. Мы всего два года как сюда попали, а до этого жили в другом месте. В один прекрасный день что-то произошло, и мы оказались здесь. Мне сразу не понравилось. Аномалии половину нашего стаба прикончили, пока мы научились их избегать. — У вас-то как в стабе? Беспредельничают? — Нет, что вы, у нас спокойно сейчас. То — То-то ты ломанулась, — согласно кивнул череп. — Не верите? — У нас все хорошо и поэтому я не хочу уезжать к этим. — Как называется ваш поселок? — Сонная лощина. — Романтики. — А тот, куда тебя сватают? — Болото. — Я бы тоже не захотела, — согласилась с Машей Диана. — Там правда рядом болото. Так уж получилось. У них вообще все плохо. Наверное, поэтому они такие злые. — Воняет! Частенько топтуны вместе с бегунами ходят. Говорят, что видели даже Рубера. Они, конечно, укрепили стены, но разве они устоят перед ним? Маша, а вы когда сюда прилетели, долго в себя приходили? Что вы имеете в виду? У тебя до этого дар был? Да, я была неплохим сенсом. Но потом он пропал, и через месяц появился другой. Теперь могу развивать неплохую скорость, так что вы меня зря спасали, он бы все равно не догнал. Рубер здесь, Рубер там, Рубер ходит по пятам. — Вот так, значит? А какого лешего ты тогда к нам повернула? Бежала бы себе дальше. — Мне показалось, что будет прикольно, если он вас сожрет, — рассмеялась Маша. — Она тронулась, что ли? — предположил Череп. — Сами вы тронулись. Завтра у меня свадьба. Я все вам наврала про Стаса. Он хороший и убил только одного, а не троих. «Хорошо, хорошо, только не нервничай», — успокоил ее Титан. Вскоре показался поселок. Расположен он был на опушке довольно густого соснового леса. Забор, дома, ворота — все из дерева. Воздух чистый, приятный. Мы, оказывается, шли по обычному кластеру, потому как стаб, сонная лощина, резко контрастировал с пустынным полем. Шагали несколько километров по совершенно незнакомому кластеру, который через час ушел на перезагрузку. Чуть задержись, и мы бы сейчас уже встречались с создателем. Маша, конечно же, нам ничего не сказала. Мы подошли к высокому забору из вертикально поставленных стройных сосен и постучали в ворота. В дверях поменьше открылось решетчатое окно, и в проеме... Показалось красное лицо, не то алкоголика, не то злоупотребляющего Виагрой. Но ее здесь точно не было, поэтому это выпивоха, решила я. Подозрения подтвердились, когда до меня дошла волна перегара. «Чего надо?» — раздался хриплый голос. «Вашу Машу привели», — ответила я. «Поевали? Молодцы! Можете оставить ее себе, нас она уже задолбала». Отрезал голос, и окно начало закрываться. «У нее же свадьба завтра!» — крикнула Немезида. «Ага, у нее каждый день свадьба!» Заржал по ту сторону ворот краснощёкий. «Эй, постой, приятель! Нас пусти, Мы же не на свадьбу пришли!» — сказал Череп. «Я вас не знаю!» — отрезал привратник. «Вот и познакомимся, красавчик!» — звонко крикнула Диана и подмигнула в окошко. — Ладно. Нехотя согласился голос по ту сторону ворот. — Только не шалите здесь, а то Прохор вас быстро выкинет из поселка. Маленькая дверь в воротах открылась, и мы прошли внутрь. Привратник оказался низеньким, ростом с Нимизиду, и столько же в ширину, с огромным животом. Внимательно осмотрел всех, кто пролез сквозь дверь, и подскочил на месте, когда увидел Йорика. — Это кто? — ткнул он пальцем размером с сардельку в элитника. — Он квас, перебрал с жемчугом, — сказала я. — Ему очень плохо, мычит только. А — -а -а", протянул красномордый. — Проходите быстрее, идите по тропинке до Большого дома, там у нас администрация. Тропинка вела через бор, петляя между вековыми соснами. Дышалось легко и чем-то напоминало мне Балтийское море, куда мы один раз выехали с родителями. Вода была холодная, но загорать можно. И пахло так же, как и здесь, соснами и свежестью. Вскоре мы подошли к большому трехэтажному дому с надстройкой сверху, больше похожему на русский терем времен Василисы Прекрасной и Серого Волка. На балконе второго этажа стоял мужчина, и внимательно смотрел на нас, а потом махнул рукой, приглашая в дом. Внутри все тоже было монументальным. Печи, столы, лавки. Все такое большое и крепкое, что напоминало сказку про Машу и медведей. Кстати, местная Маша умудрилась пройти вместе с нами. Привратник не заметил, как она проскользнула ужом мимо него. Неужели отвела глаза? «Мужик!» который торчал на балконе, ждал нас на первом этаже. «Меня зовут Прохор, я глава поселения Сонная Лощина. Вы кто такие будете?» Мужичок был под стать Титану, такой же маленький и лысый. Поставить их вместе около винного магазина с гармошкой, им бы быстро накидали целую шапку мелочи. «Калики, перехожий Прохор, мы вчера оказались в вашем чудесном кластере», — ответила я за всех. «Ты, что ли, старше будешь?» — поинтересовался начальник терема. «Я. Марго. Это мои друзья. Рекс, Череп, Титан, Немезида, Диана, Жнец и Йорик». «Последний очень на зомби похож», — подозрительно высказался Прохор. «Это он от жадности жемчуга перебрал, и теперь вот квазом становится». С жалостью в голосе сказал я. «Да, Йорик». Тот часто замотал головой в знак согласия. Умнее все-таки моя ручная обезьяна. — Может, его знахарю показать? — предложил Прохор. — Да нам бы всем показаться знахарю, а то дары свои подрастеряли. Не знаем, что и делать. — Так всегда по первости бывает. Вернуться, но не факт, что те же самые. И всего лишь один, но на полную катушку. — Только вот мы без денег, так сказать. Все, что было, пропало. — Так это вы вчера грабанулись в пяти километрах отсюда? «Похоже, мы. Больше некому», — ответил Рекс. «Услуга за услугу. Я вам полное обеспечение, а вы мне поможете с соседями разобраться. Я гляжу, ребята, вы твертые. Подели по десять ули уже». «Некоторые и побольше», — туманно ответила я. Не говорить же ему, что жнец с Йориком, и здесь уже вторую сотню разменяли. «Согласны?» «У нас есть выбор». По правде не хотелось бы вот так с порога в чужую свару влезать, но раз делать нечего, Череп поглядел на меня. Да, согласны, подтвердила я. Тогда пойдем к нашему кудеснику. К кому? К знахарю. Сашкой зовут. Молодой, да ранний. Мы все вместе вышли за Прохором и через две избы остановились. Побудьте здесь, я сейчас. Он исчез, заскрипнувшей дверью и через минуту вернулся. — По одному заходите. Первым пошел Рекс. Не было его минут десять. Вышел он совсем ошалевший и тихо сел на скамейку. Вторым пошла Немезида, и вскоре появилась веселая и улыбающаяся. Скорость вернулась, информировала она нас. За ней была Диана, которая вернула себе один из своих навыков, а именно снайперскую стрельбу. Череп Вышел тоже слегка контуженным и молча сел вместе с Рексом. Ножница было страшно смотреть, когда он покинул знахаря. Еще немного и расплакался бы. За ним был Титан. Вернулся он таким же загадочным, каким и уходил. По нему тоже не было понятно, что у него задар прорезался. Последний пошла я. Привет, заходи, садись. Совсем молодой еще парень сидел в кресле и пил чай. На голове у него были дреды, в ухе кольцо, одет в мешковатую одежду со спущенными штанами. «Хипуешь, плесень?» — вырвалось у меня. «Есть немного». Попал в улей прямо с дискотеки. Что только не делал с волосами, даже на лосо стригся. Вырастают обратно уже дредами. Самому смешно. «Давай, девчуля, посмотрим тебя. Сколько тебе лет полных?» «Двадцать пять. и сколько?» Подошел и положил свои узкие ладони мне на голову. «Четвертый год. Какой дар был? Там. Уникальный. Я могла управлять элитой». «Временный контроль?» — удивленно спросил Сашка. «Почему же? Постоянный. У меня была целая ста. Правда, она там и осталась». Сказала я с сожалением. «Первый раз слышу. Постоянный?» Лухой что ли?» «Да». С первых часов попадания в улей. Сразу взяла под контроль элиту. «Не верю. Хочу сам увидеть. Я о таком даже не слышал», — признался Сашка. «Хорошо. Йорик!» — крикнула я. Дверь приоткрылась, и в избу прошмыгнул мой сыночек, плотно притворив за собой дверь. «Вот, один остался. Но он умнеет». «Можно его глянуть. Он не съест меня?» Боязливо посмотрел на Юрика знахарь. «Пока я здесь, он тебя не тронет. Смотри. Йорик, садись». Ручной вампир сел на пол. Сашка подошел к нему сзади и положил руки на угловатый череп. Йорик одобрительно заворчал. «Чего это он?» «Нравится ему». «Ага. Продолжим». Знахарь держал руки на голове элитника еще минут пять. А потом сказал. Он сейчас ближе к человеку, чем к зараженному. Я помог ему восстановиться, и он теперь в той же форме, что и был. Вот только... Что? Он теперь на уровне пятилетнего малыша. Ему все интересно. «Так это же замечательно!» — обрадовалась я. «Не спорю. Давай посмотрю тебя». Он подошел ко мне, но руки на голову класть не стал, а водил ими рядом с лицом. Юрик следил за пасами знахаря очень внимательно, запоминая его движения. Сашка прекратил свои камлания и подозрительно поглядел на меня. У меня один вопрос. Какой? Не поворачивая головы, спросила я. Что вы собираетесь делать дальше? Мы идем к мембране, чтобы свалить отсюда. Нарядно. Че? Мы тоже туда когда-то шли. Шли и не дошли. И решили остаться здесь. Что так? Трудностей много на пути. Туманно ответил Сашка. Я чего спросил-то? Это хорошо, что вы дальше пойдете, иначе тебя попытаются убить. Почему? Ты нимфа. Постой-ка, мой дар был сродни нимфе, но действовал исключительно на зараженных. И то не на всех. А сейчас на всех. И на мужчин, и на женщин, и на зараженных. «Совершенно не чувствую себе ничего такого», — призналась я. «Хотя что-то есть». Я снова ощутила Юрика, но не как тупое животное, а как проклюнувшийся разум, пытливо изучающий окружающий его мир. «Давай так, Сашка, ты молчишь обо мне, а мы, как обещали, помогаем вам с соседями и уходим». «Подойдет». Я, конечно, понимаю, что требовать от тебя что-либо бесполезно, но, прошу тебя, не причиняй нам вреда. — Чего ты так трясешься? — удивилась я. — Ну, нимфы и нимфа. Знала я одну, которая проглотила аж шесть белых жемчужин. Для врагов она страшна, а друзьям, наоборот, помогала. — Мы же друзья, Сашка? — поднялась я со стула. Йорик, не вставая, оказался у меня за спиной. Вернее, я не заметила, когда он успел переместиться. Хороший признак, приходит в себя. Мы друзья. После того, как поможешь нам, я поработаю с тобой еще. У меня тоже просьба. Если кто-то будет спрашивать про Йорика, говори всем, что он к вас, и, к сожалению, уже поздно что-либо делать. Договорились? Чужая? Из пекла? Сашка смотрел на меня, не мигая. Да. Мы не знакомы вроде. Я слышала тебе давно, когда был проездом в Вавилоне. Вавилона больше нет, Сашка. Взорвали его Нолды. Печально. Погибли почти все. Суки. И последний вопрос. Что с Машей? Ее периодически накрывает, и тогда она бегает по полю мимо аномалий, дразнит зараженных, которые не могут догнать девчонку. Мы видели, как ее чуть не схватил Топтун. Ха! Устал бы. За ней Рубер на прошлой неделе гонялся. И не догнал. Представляешь, сел на поле и сидит. Устал. Рубер устал. А ей все равно. У Маши в заднице пропеллер. Понятно. А голову кто ей встряхнул? Рубер и встряхнул. Она со своим женихом и еще тремя людьми была в деревне. Это кластер, который знаю, перебила я. Так вот, там нарисовался Рубер со Свитой. Они тоже, как собаки Павлова, на обед туда ходят. Обычно мы отдаем им самый дальний магазин, и они к нам не лезут. Но в тот раз Рубер захотел все-таки узнать, как обстоят дела с ассортиментом в двух других. В одном из них он повстречал Машу и Стасика. Стасику сразу голову откусил, а Машу не догнал, или не очень-то и хотел. В итоге она выжила, пока Рубер его компания хрустили ее спутниками. Тут у нее как раз дар соответствующий открылся. Вот так. Пора идти, а то подозрительно долго торчу у тебя. Я на тебя надеюсь, Сашка, не подведи. Будь спокойна, чужая. Я вышла из избы вместе с Йориком. Все остальные сидели во дворе и болтали, ожидая меня. Светишься, как новенький рубль сказала Диана. «Пойдем. Марго, нам выделили угол на всех. Ты не представляешь, какие дары в нашей банде открылись!» «Вы тоже», — зловеще сказала я. «Рекс теперь ксер. Уже две обоймы для ТТ-патронов наделал», — похвасталась Диана. «Классно. Свой собственный патронный завод под рукой». «А череп опять стал ментатом», — сообщила Немезида. «А ты, Меркурий?» — спросила я Титана. — Титан! — Я теперь проводник и требую к себе уважения. Надув щеки произнес тот. — Ух ты! Видишь, аномалии? Здесь их нет. А так Сашка сказал, что увижу сразу. — Круто! — А ты ж не с чего нос повесил. Вернули тебе твои имбадары? Ага, еще как вернули. Он чуть не заплакал. — Я теперь воду кипячу. Ох, вот кого титаном надо было назвать. Заржали все, кроме жнеца. Ладно, вам тоже полезный дар. Тем более в этом кластере всегда холодно. Сказал сквозь смех череп. Ну а ты, Марго, как? Даже и не знаю, смеяться или плакать. Йорик скоро говорить начнет, а потом и в школу пойдет. Интеллект прорезался. Да. Йорик, скажи чего-нибудь. «Юрик, здец!» «Ну, это мы раньше слышали», — сказал Рекс. «Рекс, дай пожрать!» — прорычал Юрик. «Молодец, дай я тебя расцелую!» Рекс потряс элитника за плечи. «Колись давай, Марго! Вернули тебе твой дар!» Навис над плечом Титан. «Вернули. Теперь он у меня универсальный». Я стала нимфой.